Владислав Бахревский Сказка «Солдат Орешек» Солдат Орешек и пропади пропадом Идет солдат Орешек, пылит сапогами, Песню запоёт хорошо, молчит тоже хорошо. По-всякому хорошо, когда домой с дальней дороги врачаешься. Да и чего кручинится? Одет по форме, воинскому делу обучен и к любому фортелю готов. Оно хоть и весело солдату, но глазами все видит, ушами все слышит. Вот и смекнул. Птицы не поют. Солнышко, день теплый, они поют, к чему бы это? Тут и дорога запепеляла, заметалась, Ткнулась в мосток, а за мостком Сорок сороков нехоженных тропинок. Сел солдат орешек на бревнышко, Снял сапоги, портянки размотал, Ноги в воду, остужает от горячей ходьбы. И слышит «кап-кап!» Заглянул под мосток, а там... Малашка, замарашка на горючем камне сидит, слезы в воду роняет. Солдат орешек портянки намотал, сапоги надел, сошел с мостка на землю, а уж тогда и поздоровался. Здравствуй, девушка, здравствуй, дяденька, говорит. Чего ты сидишь во тьме? На солнышко пошли. Ой, дяденька, спасибо, что пожалел, говорит. — Только ты беги без оглядки отсюда, за мной пропади пропадом, вот-вот пожалует. — Что за чудо Юда, Не знаю такого, — удивился солдат. — За какую, однако, провинность он тебя к себе забирает? — Моя вина невелика, — плачет девица. Пекла я блины, да и опрокинь тесто, а батюшка мой в сердцах заругался, пропади ты пропадом под Калинов мост. Тут и набилась в избу всякая нечисть, настращала батюшку, тому делать нечего, никто его за язык не тянул, вот и привел он меня сюда, под Калинов мост. — Ну ладно, — говорит солдат, — с тобой посижу, погляжу, но пропади пропадом, велика ли страсть? Только сказал, бревны на мосту заходили, колеса до копыта по бревнам застучали. Легок на помине, выхватил орешек саблю, да и побежал вон из-под моста, чтоб маневр в бою был колебой приключиться. Глядит карета, да такая черная, словно ее в дегте вымазали, вместо коренного козел. А по бокам прежний царь с царицею с того света. Вышел из кареты пан, у сына сожень, кафтан атласный, В шапке красное перо и глазенки, как горящие угли. А так обыкновенный пан, разве что сапожки из козлиной кожи, Да вместо каблуков копыток? Ты чего тут, солдат, делаешь? — спрашивает пропади пропадом. Тебя дожидаюсь. Так я не за тобой, за девицей, А мне ее жалко. Уж не биться ли за такую замараху вздумал? А почему не биться буду биться? Какая бы ни была, а душа человеческая, Дело у меня такое, солдатское, За слабого стоять. Знаю, Орешек, солдат ты добрый, Из ружья палишь, саблей рубишь, Только со мною долго не навоюешь. Ни пуля, ни сабля меня не берут. Да уж, наверное, так и есть, согласился Орешек. Однако ж без боя человеческую душу тебе не отдам. Выскочил солдат на мост, саблю из ножен выхватил. Захаха, ха тау пропади пропадом, закатился. И что за диво? И за мостом он у самой воды, И возле леса тот же самый пан красноглазый, И на лугу, и там, и здесь, и где его только нет, Впереди позади. Орешек прищурил один глаз, прищурил другой, Начертил вокруг себя саблей круг, Ружье с плеча снял, да и бах-бах, Чтоб нечистой силе неповадно было Солдату голову морочить. И ни пана, ни кареты с козлом, с бывшими царями, Гремит, катить на солдата бочка. Чем ближе, тем больше, выше леса. Орешек перед этой бочкой меньше муравья, И уж вот она налетит, мокрого места не останется. Тут солдат орешек, Чтоб зря-то не пропадать, кинул саблю свою на дорогу. Сабля, кривая, наехала до нее бочка, да и в сторону. бряг с моста на камне. Обручи полопались, доски посыпались. Такой грохот пошел, словно целый город завалился. А на солдата коршун с неба упал. Еще и не добрался до солдатской дубленой кожи, а с когтей уже кровь капает. Орешек то присядет, то ружьем отмахнется, коршун все злей нападает, того и, гляди, в глаза вцепится. Схватил орешек кусок обруча, да кинет его на отмаш, и застонала птица человечьим голосом на зиму рухнула с перебитым крылом. Только солдат дух перевел, а у коршуна перышки все взъерошились, зашевелились. И загудел, заплясал по небу черный клубок пчелиного роя. Сбежал орешек с моста под мост, сорвал с головы кивер, давай воду из реки черпать и на пчел брызгать. Тут они и повисели, как борода на калиновом бревне. Солдат, долго не думая, ранец снял, пожибки вытряхнул, Отставил ранец, махнул в него рой, Закрыл и ревни застегнул, Да и придавил горючим камнем. «Ступай себе домой, девица!» — говорит орешек. «Все твои напасти позади!» Тут девица улыбнулась, Водою проточной умылась, И увидел солдат заворажка-то красавица, Провожала малаша-милаша-избавителя за Калинов мост, а потом по лужку пошла до лесу, а потом и через лес до пустоши. — Так бы и шла и шла за тобой, — сказала солдату, — да не зовешь ты меня в даль дальнюю в жизнь бесприютную. И сказал солдат орешек малаши-милаши. Покойных в дорогу солдата не бывает, потому и не зову вдаль дальнюю, а в жизнь свою, бесприютную. Однако зову, коли не страшно тебе, девушка, быть солдатской женою. «Страшно», — говорит малаша-милаша, — «да без тебя теперь жизнь не жизнь» так жди меня на обратной дороге, Проведаю матушку мою и спрошу у нее благословения, Да и пойдем с тобой, душа моя, рука об руку одной дорогой, А велика ли она будет, коротка ли, то судьба наша знает. Мы не сплохуем, дню тощую не повеселим. На том они расстались. И махала малаша-милаша во след солдату рукою, а солдат шел да все оглядывался, покуда дорога прямо вела. Шел солдат орешек, шел да и встал. — Как же без оранца? Непорядок в амуниции! Поворотил назад, подошел к Калинову мосту, глядит на месте ранец, Горючим камнем придавлен, вокруг пожитки солдатские пораскиданы. Цены невеликой, но все для жизни нужные. Призадумался солдат Орешек. Вытрясти из ранца нечистую силу, хлопот потом не оберешься, и бросить ранец тоже никак нельзя. Вспомнил тут солдат своего унтера Ивана Спиридоныча. Унтер Иван Спиридоныч о солдатской амуниции говаривал. «Солдат потому и солдат, что всякая вещь при нем и для его солдатской надобности во всякий час прилежна». «Эх, — говорит Орешек, — сдвинул горючий камень, взял ранец, открыл, да не тряхнул на воду, там ведь пчелиный рой сидел». А нет, на то она и нечистая сила, чтоб честного человека дурачить. Полетела из ранца пыль, мелкая, едкая, столбом пошла. У самой пропащей бабы в избе столько пыли не наберется. Чихнул солдат орешек и подумал про себя. Вот тебе и пропади пропадом. Тут засвербил в ухе тощий ветерок. Чудится орешку, будто говорит кто-то. Дождешься ты у меня, солдат, Узнаешь, как совать нос не в свои дела. Не стал солдат орешек На словах с нечистой силой спорить. Покрутил пальцем в ухе, Протер свой ранец пучком травы, Пожидки сложил и в путь дорогу.